«Но сперва я бы хотел снять вас еще раз на улице у входа». Доктор Ингрэм схватил негра за руку. «Мы еще поборемся, Джим. Эта гостиница прогремит по всем газетам». «Это верно», — согласился газетчик. «Телеграфные агентства за эту новость еще как ухватятся, а за мои снимки тоже». Доктор Николас медленно покачал головой. «Теперь уж ничего не поделаешь», — мрачно подумал Питер. «Ничего». Он заметил, что окиф исчез. Газетщик и оба стоматолога направились к выходу. «Снимайте нас побыстрее и сразу отправляйте снимки в газету», — говорил на ходу доктор М. Грэм. «А я сию минуту займусь эвакуацией. Этих людей надо бить по карману. Там их самое больное место». «Полиции стало что-нибудь известно?» — спросила герцогиня. Было около одиннадцати утра. В президентском номере герцогиня и ее супруг снова с беспокойством взирали на гостиничного детектива. Тучное тело Огилви переполняло выбранный им плетеный стул. Огилви ерзал, и стул скрипел. Они были в просторной, залитой солнцем гостиной, как и накануне герцогиня отослала секретаря и горничную. Огилви размышлял. Они уже облазили все места, где машина могла быть, и не нашли ее. Я слышал, что они обрыскали весь город и окрестности. Есть еще места, куда они не добрались, но я думаю, что к завтрашнему утру до них дойдет, что надо искать где-то под носом. Со вчерашнего дня в отношениях между Кройденами и Огилви произошла легкая перемена. Прежде они были противниками. Теперь они стали сообщниками и как бы нащупывали пути к союзу, условия которого еще не определились. «Если у нас так мало времени, почему мы тратим его впустую?» — спросила герцогиня. Глаза гостиничного детектива блеснули. «Что ж мне, по-вашему, выводить машину на улицу прямо среди бела дня? Может, отвезти ее на канал стрит и поставить там?» Тут неожиданно раскрыл рот герцог. Моя жена в последнее время нервничает. Можно обойтись без грубости. Выражение мрачной иронии не исчезло с лица Огилви. Он достал из кармана сигару, оглядел ее и сунул обратно. Все нервничаем. С этим делом на нанервничаешься вдосталь. Это не имеет значения, нетерпеливо терпеливо сказала герцогиня. Меня больше интересуют факты. Известно ли полиции, что разыскиваемая машина марки «Ягуар» Я вам уже говорил, чтобы определить иностранную марку, нужно несколько дней. А нет ли признаков того, того, что они махнут рукой? Бывает, что событие привлекает огромный интерес, но когда день-другой ничего не обнаруживается, интерес пропадает. «Да вы что!» — лицо Толстяка отразило изумление. «Вы что, газет не видали?» «Да, я знаю», — сказал герцогиня. «Это, собственно, не вопрос, скорее пожелание». «Как пишут в газетах, от этого преступления теперь зависит судьба... Ого-го, скольких людей!» «Теперь уж, если они не раскроют этого дела, ни одни погонщики полетят, начиная с самого верху!» «Мэр прямо так и сказал, так что теперь тут замешана политика!» «Значит...» вывести машину из города будет еще труднее, чем раньше?» «Да. Теперь каждый постовой знает, что стоит ему обнаружить эту машину, вашу то есть, и считать, что новые погонщики у него уже на плечах». Наступило молчание, наполненное громким дыханием Огилви. Было ясно, какой теперь прозвучит вопрос, но задавать его не хотелось, так как от ответа зависело, можно ли надеяться или нет». Наконец герцогиня сказала, «Когда вы собираетесь выезжать?» «Сегодня», — сказал Огилви. «Потому я и пришел с вами поговорить». Герцог облегченно вздохнул. «Каким образом вам это удастся?» — спросила герцогиня. «Вы ручаетесь, что уедете незамеченным?» «Получаться нельзя, но я кое-что прикинул. Продолжайте». «Я думаю, лучше всего выезжать около часу. Ночи? Да. На улицах тихо, машин мало, но не слишком мало».